жемчужных зубов, могли поколебать добродетель даже не столь молодого и пылкого мужчины, как Индиана. «До Ниана», — ответил он взволнованно, привлекая к себе молодую женщину, — «вы не только красивы, вы чарующе прекрасны. Я вам это уже не раз повторял». Вся кровь вскипает во мне, когда я смотрю на вас. Мои глаза ищут ответного взгляда. Руки просятся обнять ваш стан. Губы жаждут вашего поцелуя. Так что же вы так холодны со мной? Почему не прижмете меня к груди, не поцелуете? Уж не обманываете ли вы меня, Дон Диего? Возможно ли, чтобы вас... Пугало то, что не пугает слабую женщину. Я вас люблю, я ваша. Так к чему эта нерешительность? Донья Анна, я больше не в силах таиться от вас. Я открою перед вами, как перед Богом, мое сердце и душу, без притворства ничего не скрывая. И если моя исповедь причинит вам боль... Простите меня, Донья Анна... И помните, вы сами заставили меня открыть вам все. Ведь вы, мой ангел-искуситель, я не могу далее противиться вашим чарам. Так говорите же, сеньор, говорите, откройте передо мной ваше сердце, я буду вашей утешительницей. Доня Анна подошла еще ближе и так низко нагнулась к Дона Диего, что он ощутил ее дыхание. Одна рука Дона Диего по-прежнему покоилась на плече молодой женщины, другая лежала пленницей в ее ладонях. В этот миг Доня Анна была неотразима. Завраженная ее черными глазами, Дон Диего чувствовал себя беззащитным, как калибри перед взором удава.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 Ведь стоило вам сказать одно лишь слово. я упал бы к вашим ногам или умер бы от отчаяния. Я не знал, какого рода отношения существовали между вами и моим соперником. Возможно, вы любили его по-настоящему. А может быть, вы только из каприза и желания выйти замуж предпочли его мне. В порыве досады и оскорбленного самолюбия Не желая признаться Дону Крестобалю в моей позорной слабости, я навсегда похоронил надежду увидеть вас и завоевать вашу любовь. Вы слушаете меня, сеньора? Да, сеньор, слушаю. Продолжайте же, продолжайте. Конечно, я мог бы просить вашей руки, но я полюбил Марину и дал ей слово. Едва ли вы поймете, как можно любить одновременно двух женщин. Но это было именно так. Я любил Марину, и я любил вас. Мной владели сразу два глубоких и сильных чувства, насколько различны они были. Марину я любил нежной, спокойной любовью, не знавшей ни страхов, ни терзаний». Моя любовь к ней была, как ручей, мирно журчащий в цветущей долине, как зеркальная гладь озера среди камышовых зарослей. Вас я любил с бешеной яростной страстью. Моя любовь к вам походила на нистовый поток, стремящийся вниз среди хаоса скал и ущелий, на бурное море, разбивающее об свои кипящие волны,